Глава шестая. Медведь повел пулеметным стволом чуть ниже, меняя прицел, и печенек выплюнул длинную очередь. Поток свинца срезал несколько чахлых кустов и завяз в мишенях, прибитых к синюшным желтым стволам наполовину мутировавших деревьев. «Есть попадание», — сообщил Шорох, разглядывая в бинокль цепочку мишеней, имитирующих группу пехоты противника. «Этих всех зацепило». Но левофланговые трёхсотые, там пробоины ниже пояса, пули по ногам легли. Давай ещё раз, по моей команде. Майор плотнее прижал пулемёт, добиваясь полного слияния с оружием. Вести из печенега интуитивную стрельбу стоя просто, даже для 130-килограммового здоровяка. Тут необходимо уметь чувствовать оружие в момент ведения огня и точно знать, куда ляжет очередь. Такой навык отрабатывается бесконечными, кропотливыми тренировками. Грамотный пулемётчик – это редкость реже которой разве что виртуоз-гранатометчик, способен вести снайперскую стрельбу из РПГ на больших дистанциях. А просто полить в белый свет, как в копеечку, бестолково сжигая патроны, может каждый гражданский чайник, насмотревшийся боевиков. Там, в кино, все стреляют, не глядя, и всегда попадают. Медведь коротко усмехнулся. В какой-то мере киношники играют на стороне боевых профессионалов, ведь насмотревшихся кинобоевиков отморозков На боевых операциях уничтожать легче. Они ведь не просто не умеют стрелять. Они вдобавок к этому свято уверены, что все делают правильно, и что поразить беспорядочной автоматной очередью от бедра всех, кого видят их светлые очи, элементарно просто. «Огонь!» – рявкнул Шорох, не отрываясь от бинокля – Медведь плавно и очень быстро выжил спуск, пулемет содрогнулся, выпуская первые пули, и майор увеличил давление тела на стреляющее оружие, компенсируя отдачу. Чем дольше работал печенек, тем сильнее приходилось на нем повисать, делая поправку на смещение системы стрелок оружия, чтобы исключить неконтролируемый увод ствола вправо. Длинная очередь перечеркнула стоящие на двухсотметровом удалении мишени, и боец прекратил огонь. «Есть попадание!» – Шорох опустил бинокль и показал ему большой палец. «Чисто отработал. Всех перечеркнула на уровне грудная клетка живот, как предыдущих, на 50-метровом рубеже. Теперь давай на 300 метров. Цель – пулеметный расчет в кустах. Видишь?» «Ты его специально так запрятал, да?» – поинтересовался здоровек. «Чтобы я с трудом заметил только часть второго номера. Мстишь за вчерашнюю шоколадку!» «Сказал же, я не знал, что она твоя!» «А чья еще?» – неподдельно удивился Шорох. «Думаешь, я не помню, что ты шоколад не ешь?» «Давай, готовься к стрельбе. И вообще, можно подумать, бандюки в тебя с открытого места стрелять будут. Это я еще сильно мишень раскрыл. Там плеешь рядом, по-другому было не установить». «К бою готов», – трагически выдохнул медведь. Вот ты сегодня так хорошо отстрелился». «Признавайся, ты представлял на месте мишени меня с твоей шоколадкой в руках!» «Огонь!» – заявил Шорох, игнорируя фразу майора и вновь поднес глазам бинокль. Два месяца назад у особо наконец-то шли руки до серьезных раскопок на складах своей прежней базы. На расчистку доступа ко всем хранилищам ушло почти три недели. Результат того стоил. Помимо мембран, латников и оружия, отряд получил... Экспериментальные эмки и огромный запас патронов, копившийся на Осоповском складе Раф, едва ли не с момента его основания. Эмки тут же забрали ученые на доработку и несколько недель колдовали над ними, улучшая все подряд с помощью своих чудес, добытых из икса, посредством воздействия вакуумников. Пока научная группа занималась модернизацией снаряжения, «Медведь» провел инвентаризацию склада боеприпасов и в дальнем хранилище обнаружил несколько десятков тысяч патронов, не являющихся изделием дырокол, что состояли на вооружении «Ассопа» еще до запуска дыроколов в серию. С того дня «Ассоп» начал проводить учебные стрельбы с целью поддержания профессиональных навыков на высоком уровне. — Мысль хорошая, но ничего не выйдет, — заявил тогда болит впервые услышав идею Медведя организовать стрельбище. — Звуки длительной стрельбы спровоцируют атаку мутантов, а там и зомби подтянутся. Они нам такую тренировку устроят, что мало не покажется. — Пожалуй, я все же попробую, — не согласился с сан-инструктором Медведь. — Есть мнение, что зверье в атаку не полезет, «Отойду от базы в развалины на 200 метров и постреляю немного. А вы меня с крыши прикроете в случае чего. Если все будет хорошо, поищем место для стрельбища». Отговорить его так и не смогли, и в итоге шурок пошел с ним для страховки. Остальные заняли круговую оборону на крыше базы. Майор выбрал позицию, нашел подходящий по размерам обломок бетонного перекрытия, торчащий из груда руин, и почти час вел по нему огонь из разных положений, то короткими, то длинными очередями. К всеобщему удивлению мутанты на него нападать не стали. — Ты как узнал, что зверьё на тебя не бросится? — накинулся на него и болит, едва медведь с вернулись к базе. — Почему сразу не сказал? — Точно я не знал. Майор принялся разбирать печенек для чистки. Просто когда увидел этот клондайк из старых патронов, так сразу вспомнил тумана в тире. Он ни дня без тренировки не проводил. Тут на память наше с ним давнишнее дежурство в лабе у лаванды и пришло. Она как-то рассказывала ему, что все живое в ареале объединено в некое псиполе, мол, все туда свои эмоции и переживания транслируют, и мы и в том числе. И мутанты нас ненавидят» потому что мы ненавидим их, и так далее. Вот мне захотелось проверить. Если лаванда была права, то, стреляя по мишеням, я ни у кого враждебной реакции вызвать не должен. Нужно лишь не фокусироваться на том, что готовишься для боев живыми противниками. Так и получилось. Это весьма ценное наблюдение, встрепенулся внимательно слушавший объяснение Степанов. Николай Иванович, упомянутая вами лаванда, это кто-то из научных специалистов в ГНИЦ? Она руководила полевой лабораторией в зеленой зоне, — ответил медведь. Доктор наук, сколько-то там раз кандидат, главный гниц по мутациям живых существ Реала, зверье любила очень и злобы своей почти не вылезала. Он грустно вздохнул. Скорее всего, где-нибудь там теперь сидит в белом халатике. В эпицентре она сидит, — уточнил кварц. Ушла туда из гниц вместе с рентгеном и туманом. «Так это она... янтарь?» тащила – тащила, – удивился здоровяк. «Не знал. Как же сразу не опознали? Говорили, что сообщницу туманы идентифицировать не удалось. С ней произошли изменения, – пожал плечами контрразведчик. Вероятно, это и послужило причиной первоначальных затруднений. Позже, когда личность усыновили, все уже было засекречено. чем там конкретно дело было, я не знаю. К тому моменту меня уже отстранили. Помолодела она. Что же еще?» – хмыкнул раз. «Если из эпицентра вышла, то с тридцати до двадцати запросто, а то и сильнее. И вот и не узнала ее сразу. С зомбаками так всегда». Идут сталкеры в желтую, встречают армию темного властелина и бегают по всей зоне от своих давнишних знакомых. И не поймешь толком, кто это был в нормальной жизни? Вроде похож, вот только на кого. То ли сосед это твой, то ли папаша его, а то и вовсе дед. Там все молодые и бодрые, не разберешь. «Коля, ты уверен, что зомби тоже не проявят интереса к нашим учебным стрельбам?» уточнила Айболит. «Они ведь не зверье, им на наше дружелюбие плевать». Как можно тут быть чем-то уверенным? – вздохнул майор. Это же ареал. Но с псиполем они однозначно связаны. Раз Лаванда говорила, что в нем участвуют все, значит все. Поэтому на враждебные эмоции они точно не придут. Мы же по мишеням долбить будем. А вот на звуки стрельбы, наверное, явятся, если услышат. Тут надо продумать вопрос безопасности. Поглазеть на перестрелку могут захотеть не только они. «Сталкеры не пойдут, это сто процентов», — уверенно заявил Расс. «В массированная стрельба ничего хорошего не предвещает. Идти на нее смотреть себе дороже. Кто может толпой палить? Или бандюки? Или, того хуже, зомбаки? И так, а эдак тебя ждут только проблемы». «Значит, можно принимать меры смело», — подытушил Медведь. «Подыщем место для стрельбища и заминируем подходы к огневым рубежам. Зверье на мины не полезет». «Сталкеры стрельбы испугаются, а остальных не жалко. Тренироваться в любом случае надо, нас слишком мало, чтобы позволить себе падение квалификации. И старые боеприпасы нам подвернулись очень вовремя».